Глава 27. Ближе к официальному началу вечера подошла Кристина. Юли сегодня не было, у нее появились какие-то неотложные дела. Да и Крис, по правде говоря, присутствовала с нами лишь номинально. И то до второго бокала шампанского. А потом девушка отправилась на поиски молодых перспективных айтишников. Мы с Римой прибились к одному из столиков и говорили о всякой ерунде, нет-нет, да посматривая каждое в сторону своего Григорьева. Валерий Иванович ожидаемо крутился в кругах высокопоставленных директоров, людей из правительства. А Ян Валерьевич сегодня держался особняком, почти ни с кем не общался и выглядел каким-то разбитым, как будто сегодня он не надел типичную маску безразличия и спокойствия. «Соля, отвернись от лестницы», — вдруг неожиданно прошептала Рима. «Но кто отворачивается, когда, говорят, отвернуться? пожалуй, только настоящие сумасшедшие. Любой адекватный человек, каким я была, обязательно повернется в сторону этой чертовой лестницы. Будь он неладен, я выругалась себе под нос, увидев, что прямо в нашу сторону идет Марк. Сейчас мужчина выглядел так, каким я увидела его во время нашей первой встречи по видеозвонку. Взгляд хищника, грациозная походка, аура, от которой кровь стынет в венах, все это характеризовало Корякина сегодня. Он самодовольно ухмылялся, двигаясь прямо на нас. В его планы явно входило вогнать меня в угол и заставить паниковать. Не подавая виду, что что-то не так, тебе легко сказать. По моей спине уже катился холодный пот от одной мысли, что мне придется пересечься с этим мужчиной. Но то ли судьба была ко мне благосклонна, то ли у меня все же был ангел-хранитель в лице Григорьева, но злополучной встречи по итогу не произошло. Я вдруг оказалась в тени чьего-то силуэта, и ровно в то же мгновение Корякин сделал разворот на 180 градусов и скрылся в толпе в противоположном от нас направлении. «Соль, ты в порядке?» Осторожно уточнил голос из-за спины. «Конечно, в порядке». Я горько усмехнулась и запустила руки в волосы, наплевав на прическу, которую укладывали больше часа. «Я на мероприятии, где ходит отец, отказавшийся от меня, его издевающийся надо мной посыльный, и ты, просто ты. По глазам Римы я видела, что выгляжу сейчас по меньшей степени жалко, но так я себя и ощущала. Хочу уйти отсюда. Можно? Что здесь происходит? В нашей компании было прибавление. Григорий старший, видимо, заметил, что мы ведем какие-то отнюдь несветские разговоры и решил вмешаться вопреки жестам Римы, которыми она буквально кричала, чтобы тот оставался на своем месте. Простите, неважно, себя чувствую, соврала я. Я отойду ненадолго. Соля! Григорьев устремился за мной, а что делали остальные, я не знала, потому что уже мчалась в направлении отдалённых от главного зала помещений, где можно было остаться без лишних глаз. Сердце колотилось, как сумасшедшее. легким не хватало воздуха, и казалось, что голова кружится настолько, что я вот-вот врежусь в стену. Видимо, этот вечер стал моментом, когда мои силы кончились. Я старалась сохранить лицо, старалась держаться на плаву, но все это было тщетно. Казалось, что судьба и обстоятельства нарочно ломают меня, проверяют на прочность. Но куда еще? Соля. Ян ворвался в небольшую комнату следом за мной, тяжело дыша. Я так торопилась скрыться от посторонних глаз, что, кажется, перешла на бег и сама не заметила, как запыхалась. Мужчина стоял напротив меня и не подходил ближе, чем на несколько шагов. В его глазах я читала бессилие и растерянность. «Тебе нехорошо? Давай отвезу тебя домой». «Что здесь происходит? А Соль, ты в порядке?» Валерий Иванович и Рима не заставили себя долго ждать. И вот мы уже стояли вчетвером в небольшой комнате, оклеенной красными обоями, где кроме античной статуи не было абсолютно ничего. За меня волновались и Рима, и оба Григорьевых, но я не могла ничего сказать, просто не знала, что говорить. «Простите за эту выходку», со слезами на глазах и рукой на сердце сказала я. «У меня просто больше нет сил. Отец, Марк, Ян, я так не могу. Я очень устала и готова сдаться». Хоть кто-нибудь мне объяснит в конце концов. На грани был и Григорьев старший, который начинал злиться. Это было видно по его суровому взгляду. Рима буквально разрывалась между тем, чтобы броситься с объятиями ко мне и успокоить своего мужчину. Марк был проектом моего отца. Наконец сказала я совершенно без сил. Он заслал его в компанию, чтобы тот очаровал меня и вывел из игры. Он должен был следить за финансовым состоянием компании, если что, помогать изнутри. Хорошо. «Откуда вы это знаете и почему не в курсе я?» Мы подслушали его разговор с моим отцом, когда были на свидании. «Вы были на свидании?» Уже в другом настроении спросил Валерий Иванович. «М -м, «Пытались. Кажется, в этот момент силы окончательно меня покинули. Из-под ног как будто выбили почву, я почувствовала себя совершенно беззащитной, когда должна была признаться в том, что влюбилась, а мной поиграли и бросили». Я не стыдилась своих эмоций, но чувствовала себя ужасно глупо и нелепо в сложившейся ситуации. Ян принял решение закончить наше общение в романтическом ключе, не сказав о причинах. Это, наверное, добило меня. Мне сложно от этого оправиться и ужасно неловко об этом сейчас говорить. «Да и впрямь!» «Соль, я понимаю сейчас твои эмоции!» Ян стал спиной к отцу и Риме и разговаривал только со мной. В его глазах я читала весь спектр эмоций, кажется, даже ощущала боль, которую он испытывал. Но я не могла понять, почему все это происходит, почему мы не вместе, когда взгляд говорит лишь о том, как он мечтает обнять меня. У меня были причины принять такое решение. «Какие причины, Ян? Какие? Я буквально умоляю тебя объясниться со мной. Пусть я пострадаю недельку, но не буду мучиться от недосказанности». Я смотрела на мужчину в надежде, что он, наконец, заговорит. А он смотрел на меня, желая сбросить этот камень с души. Для нас не существовало никого вокруг. Были только мы и наши израненные сердца, которые кровоточили и больно сжимались в грудной клетке. «Молчишь», — констатировала я очевидный факт. «Как же я тебя ненавижу!» Эмоций было так много, что я прокричала во все горло, а по щеке прокатилась одинокая слеза. Я чувствовала, как слабее, как перестаю контролировать себя. Хотелось буквально лечь на пол и пролежать так до конца этого вечера. «Ты моя сестра, Соль». Эмоции настолько заглушили разум, что сначала я даже не услышала, что Григорьев что-то сказал. А когда отдаленными уголками сознания начала что-то понимать, Рима и Валерий Иванович уже во все глаза смотрели на мужчину. Когда я встречался с Юмашевым, он выслушал мои претензии, а потом рассмеялся в лицо, сказав, что я неудачник». Потому что влюбился в сестру. Ты ее отец, пап. Ситуация была настолько абсурдной, что я стояла молча. Как статуя. В голове не укладывалось происходящее. Что за бред, как он мог это выяснить? Генетический тест сделать не так сложно. Достаточно даже волоса. Какой кошмар. Только и смогла сказать я, присаживаясь прямо на пол. В один миг я узнала о своем биологическом отце, потеряла надежду на всякое будущее с мужчиной, в которого была влюблена. И даже не знаю, что шокировало меня больше. Мы родственники. Представить не могу. Я был ровно в таком же шоке. Григорьев опустился на бетонный пол рядом со мной и посмотрел в глаза в надежде увидеть поддержку. «Теперь у меня есть брат. И я знаю, кто мой отец. Санта-Барбара курит где-то в сторонке». «Я тоже делал ДНК-тест много лет назад, когда ты родился». «Не доверял матери?» — с усмешкой спросил Ян. «Просто хотел убедиться, что она мне изменяла». «Что?» — настало время Григорьева выпучивать глаза от удивления. «Я знал, что ты не от меня. Чувствовал это. Но не хотел голословно обвинять твою мать в чем-то и сделал тест. Вы вдвоем не родственники». «Ты не мой отец?» «Я сейчас сознание потеряю от абсурда», — сказала я, заливаясь истеричным смехом. «Объясните мне кто-нибудь, кто тут чей ребенок, иначе я сойду с ума!» Рима опустилась на колени рядом со мной и начала гладить по спине, приказав, чтобы я глубоко дышала. Истеричные приступы подходили прямо к горлу, и мне и впрямь казалось, что я вот-вот окажусь без сознания или просто выпаду из этого странного сна. Внешнее спокойствие сохранял только Ян Валерьевич но он был больше шокирован и не мог проявлять никаких эмоций. «Наш брак с твоей матерью не был идеальным», — начал мужчина. «Я, наверное, не уделял ей должного внимания. Молодой был глупый, жил работой. В какой-то момент понял, что у нее появился любовник. А мне было как-то все равно. Мы с ней жили как соседи. Выходили в свет, давали интервью. Нас обоих это устраивало. А может и нет. В какой-то момент Наташа пришла ко мне с положительным тестом на беременность». Это был наш шанс начать все с чистого листа. И мы действительно начали. Пытались быть семьёй, она оставила любовника, и я стал меньше времени уделять работе и больше семье. Ты мог быть моим ребенком, но я чувствовал, что это не так. Не хотел подозревать всю жизнь и сделал тест, когда тебе было два годика. Я не стал любить тебя меньше, Ян. Ты мой сын. Я воспитал тебя, я люблю тебя». «Я делал и делаю все, чтобы ты чувствовал себя моим сыном, чтобы ты видел во мне отца. Пример!» У мужчины наворачивались слезы на глаза, и он буквально кое-как мог говорить. Он прочищал горло после каждой фразы, чтобы хоть как-то держаться. «С твоей матерью, Соль, я познакомился уже после развода с женой. Увидел ее впервые на сцене и влюбился с первого взгляда, честное слово. Она была уже замужем за Юмашевым, но их брак не был идеальным». Муж также забывал о ней и жил работой, а я делал все, чтобы эта женщина чувствовала себя любимой и желанной. Мы были очень счастливы почти два года. Ее глаза светились, она улыбалась, однако от мужа она не уходила. Боялась, наверное, не была во мне уверена. А потом наше общение прекратилось одним днем. Она была беременна. Конечно, я считала, что ребенок мой, но у нее на руках были медицинские заключения, видимо, фальшивые. Из уважения к этой женщине и большой любви я поклялся не вмешиваться в их семью ни за что и никогда. Страдал безбожно, но сдерживал свое слово. А потом Оля умерла. Пережить это было, пожалуй, хуже собственной смерти. Соль, клянусь тебе, я и подумать не мог, что ты моя дочь. Я не знал. Я любил твою маму и продолжаю любить по сей день, но она почему-то предпочла, чтобы я не знал своей дочери. У меня не было слов, чтобы что-то сказать. Я даже не могла поднять глаза на Валерий Ивановича, потому что от происходящего сжималось сердце. В глазах стояли слезы и стояли наверное, у всех присутствующих. Мы не родственники? Нервно посмеиваясь, то ли спросил, то ли констатировал Ян, получается, что не родственники. Охренеть! Мужчина рассмеялся еще громче, зарывая руки в короткие темные волосы. Соль! К черту это все! Выходи за меня замуж! «Ты с ума сошел?» Я не восприняла слова мужчины всерьез и даже не подняла на него взгляда. Сейчас были проблемы, казалось, куда более важные, чем наша личная жизнь. «Да мы тут, похоже, все кукухой поехали. Я всю эту неделю места себе не находил, думая, что между нами ничего не может быть. Но теперь нам снова ничего не мешает, и в этот раз я тебя уже никуда не отпущу!» А моим ответом снова было молчание, потому что я не знала, что сказать. У меня как будто землю из-под ног выбили и лишили дара речи. «Давай отвезу тебя домой, принцесса. Тебе нужно отдохнуть и выспаться, а обо всем остальном поговорим позже». «Простите, но мне правда лучше уехать». Я извинилась перед Римой и Валерием Ивановичем и кое-как поднялась с пола, не без помощи Ян. Сочувствием все почему-то смотрели именно на меня, хотя, наверное, в текущей ситуации пострадали все в равной степени. Но мои эмоции вместе с эмпатией были на нуле, поэтому в тот момент я даже представить не могла, каково Валерию Ивановичу узнать о наличии у него дочери, а Яну о том, что своего настоящего отца он никогда не знал. «Я отвезу тебя», — без возможности воспротивиться, — сказал Григорьев. А препятствовать нам никто не собирался. Римма с Валерием Ивановичем, кажется, просто посмотрели в свет и тяжело вздохнули, когда за нами закрылись двери. Мы в тишине дошли до машины, в тишине тронулись с места — И дело было даже не в том, что никто из нас не решался завести разговор. Говорить, казалось, было нечего. «Нет желания напиться?» — предложил мужчина, не отрываясь от дороги. «Это не поможет ситуации, но я только за пить вино из горла. Нужно только купить еды. Не хочу, чтобы эта попойка кончилась отравлением. Я равнодушно пожала плечами, мне просто хотелось, чтобы это все кончилось». Также молча мы прошлись по ближайшему круглосуточному супермаркету, набрав полуфабрикатов, которые можно приготовить в микроволновке, взяв две бутылки алкоголя. Виски Григорьев начал цедить еще в лифте. Мне же без штопора было куда сложнее, так что пришлось дотерпеть до квартиры. Не сговариваясь, каждый из нас занялся своим делом. Я надкрывал алкоголь и доставал бокалы. Я разбиралась с едой. Со стороны мы могли быть похожими на обычную семейную пару, а не на двух людей, которые переживают любовную драму. «Я не буйный, когда пьяный», — успокоил меня Григорьев, когда я с удивлением посмотрела, как он налил в стакан добрую половину. «Лей до полного», — решила добить я. «Твой отец встречается с Римой. «Мне, может, сразу из горла начать пить, а?» — безучастно уточнил мужчина, на что я только пожала плечами. «Если есть что еще озвучить, сейчас самое время». «Давай постараемся не переспать сегодня», — с обреченным отчаянием попросила я. Мы молча выпили, не став чокаться, и закусили пиццей, которая к тому моменту разогрелась в микроволновке. Разговор между нами протекал медленно и тягуче, как будто нам уже влили дозу алкоголя или поставили укол успокоительного. Мы оба без каких-либо эмоций смотрели будто сквозь друг друга и делали затяжные паузы после каждой реплики. У нас попросту не осталось ни сил, ни эмоций. Да, все слишком сложно, но я верю, что мы выпутаемся и разберемся с этим всем. Что думаешь об этом? С надеждой в голосе добавил Григорьев, когда ответа от меня в течение нескольких секунд не последовало. «Я слишком взвинчена, чтобы соображать здраво. Но это все будет непросто, Ян. Ты нравишься мне. Я хочу узнать тебя. Однако доверие между нами подорвано, как и наше эмоциональное состояние. Нам придется начинать все с чистого листа». «Да-да, я понимаю», — спешно кивнул мужчина, но я лишь покачала головой. «Для начала я перееду отсюда». «Мы снова станем начальником и подчиненной, студенткой и преподавателем, будем работать над моим дипломом и рабочим проектом. А по вечерам будем ездить на свидание», — продолжил за меня мужчина. «Да, возможно. Я хочу начать человеческую жизнь. Нормальную, адекватную. Не хочу, не разрешив старые проблемы, с разбега прыгнуть в новые. Мы разберемся со всем», — пообещал Григорьев, отпивая виски из стакана. Мы просидели в тишине еще некоторое время, пока я не осознала, что от вина начинает кружиться голова. Так что бутылку я отставила в сторону и забралась с ногами на кухонный стол, наблюдая, как мой собеседник цедит виски, уже не закусывая. «Как ты?» Я была более потрясённой, когда узнала, что мой отец на самом деле мне никакой не отец. «Для тебя в тот момент все изменилось», не задумываясь ни на секунду, ответил Григорьев. «Да, я в шоке, конечно, но мой отец так и останется моим отцом». Пока что у меня нет желания искать биологического родителя. К чему? Меня воспитал этот человек, и я обязан всем именно ему. У меня похожие ощущение. кивнула я. Нет, это, конечно, очень удивительно, что Валерий Иванович мой папа, но это ничего не меняет. Я не собираюсь относиться к нему как к отцу. Это бред. Возможно, мы изменим мнение через время. Ян пожал плечами и допил виски из стакана. А пока пусть все будет, как будет. Не хочешь завтра на свидание сходить? Я взял билеты на концерт органной музыки. Меня тошнит от органа. Да и надо заняться поиском квартиры, не хочешь помочь мне с переездом? Только если сходишь со мной на свидание, рассмеялся Григорьев, поднимаясь со стула. Мы смотрели друг на друга пьяными от алкоголя и влюбленности глазами, понимая, что нам предстоит еще много всего, прежде чем жизнь станет спокойной. А может, спокойной наша жизнь вовсе никогда не станет. По крайней мере, мы будем стараться.